Тот вечер Дима запомнил плохо. Вернее, он плохо запомнил сам разговор. Он помнил, как шел по улице вместе с Давидом, как тот привел его в главный дом, как открыл дверь просторного кабинета, где уже были Яков, Екатерина и Вадим с Надей. Лидер сидел в широком кресле, облокотившись на подлокотник. Перед ним был деревянный стол, а напротив стояли два деревянных стула. На один из них сел Дима, подумав, что другой для Давида, но тот не стал заходить в кабинет. Дима не чувствовал волнения. В кабинете было тепло, даже немного душно. Яков улыбнулся, предложил чай. Но Дима отказался. Когда он сказал «нет, спасибо», показалось, что он слышит себя словно со стороны, и тело не вполне ему принадлежит. Как будто он смотрит фильм с собой в одной из ролей. Он провел ладонью под женцем, чтобы вернуть чувствительность телу, но тактильные ощущения быстро пропали. «Дима, я рад, что ты смог прийти» улыбнулся Яков. «Я это очень ценю». У Якова был приятный голос. Приятным его делала, как подумал Дима, доброжелательная интонация. Говорил он медленно. Пока он рассказывал, зачем позвал Диму, пришествие стоит перед новым этапом, сделано уже много, но предстоит сделать еще больше. Он молча слушал, молча кивал. Слова, казалось, минуя саму фазу речи, проникали прямо в него, звучали в голове. Дима смотрел на ухоженную, аккуратно подстриженную бороду Якова, смотрел в его зеленые глаза. Чтобы совсем не потерять над собой контроль, Дима отвел взгляд, посмотрел на Надю с Вадимом. Они сидели неподвижно, глядя на лидера. На стене за ними висела картина, на которой был изображен лес с высоты птичьего полета. На горизонте вставало солнце. Небо было бледно-розовым, голубым. В кабинете, заполненном голосом Якова, Общее оцепенение нарушала только Екатерина. Дима заметил, как она ерзает на стуле, теребит пальцы, поправляет платье. Иногда она вздыхала, переводила взгляд с Якова на Диму. Он старался сконцентрироваться на словах, на том, что ему говорил Яков. Старался подумать об этом. Но получалось плохо. Пришествие хочет устроить несколько взрывов, чтобы продемонстрировать силу. Хочет изменить существующие порядки, и для этого нужны люди, добровольцы. Но не любые, а те, кто наверняка справится с заданием. Потому что это рискованно. Нужна смелость, нужны ум и самостоятельность. Подойдет не каждый, хотя желающих, конечно, можно найти. Но...» «Вот ты с этим бы справился отлично», — сказал Яков, наклонившись к столу. «Катя с Надей и Давидом рассказывали о тебе, и когда я тебя увидел, то сразу понял, что в тебе что-то есть. В тебе есть решимость». «Глядя на тебя, я вижу, что ты не можешь просто сидеть на месте, тебе нужна цель, и, главное, я чувствую в тебе силы, чтобы поставленную цель достигнуть». Яков замолчал, посмотрел ему в глаза. Вадим, Надя и Екатерина тоже смотрели на него. И в наступившей тишине он не сразу сообразил, что теперь его очередь говорить, что надо что-то сказать. «Так что ты думаешь, Дима? Что думаешь обо всем этом?» Он осмотрелся по сторонам, приходя в себя. «Я...» Дима растерялся. «Но ты, конечно, можешь отказаться», — вдруг сказала Екатерина. Яков посмотрел на нее. «Я очень рад, что вы приняли меня здесь», — медленно сказал Дима. «Мне здесь хорошо, насколько мне сейчас вообще может быть где-то хорошо». Он снова замялся. «Но я не могу ответить сразу, простите. Правда, извините меня». Дима часто дышал. «Я... я обещаю подумать, я отвечу завтра, хорошо? У меня сейчас совсем не работает голова, я никак не могу сосредоточиться. Это...» «Ничего, Дим, ничего, всё в порядке», — мягко сказала Екатерина, улыбнувшись, встала из-за стола. «Давай я провожу тебя домой». «Катя, нам нужно с тобой ещё кое-что обсудить», — сказал Яков всё тем же ровным голосом. «Не волнуйся, думаю, Давид сможет его проводить». «Как скажешь», — ответила Катя и снова села. «Так что, я могу идти?» «Конечно, я могу представить, как тебя удивляет это предложение, но уверен, что не ошибся в тебе. Подумай хорошо, и ты увидишь, что я прав. А если нет?» Яков на секунду замолчал. «Если нет, это никак не изменит наших отношений». «Мы рады тебе в любом случае и очень хотим, чтобы ты здесь нашёл свой дом». «Я правильно говорю, Катя?» «Да, совершенно правильно», — кивнула она. «Подумай, как следует над тем, что предложил Яков. И ещё...» Она запнулась. «Ещё я хотела сказать, что очень сочувствую тебе. То, что случилось, не должно было случиться. Но произошедшее не на твоей совести. Не вини себя». Это только слова, знаю, но ты ни в чём не виноват». «Мы все очень хотели бы, чтобы ты понял это», — сказал Яков. «Да, совсем забыл сказать. Обещаю, мы сделаем всё, чтобы расследование убийства никак не привело к тебе. Пришествие не всесильно, но некоторый опыт в таких ситуациях у нас есть. Ты ведь не против, если мы дадим тебе новый паспорт?» По пути домой Давид расспрашивал его о встрече. Но Дима не хотел об этом говорить. «Окей, окей», — сказал Давид. «Не буду настаивать. Просто хотел сказать, что я рядом, и мне важно, что с тобой происходит». «Да, прости», — ответил Дима. «Дальше я сам дойду. Спасибо, что проводил. Хочу подумать над парой вещей и...» Он пожал плечами, не зная, что тут еще можно добавить. Дима посмотрел на Давида, и ему вдруг стало от чего-то жаль, и его, и себя, и этот вечер. Давид наклонился, поцеловал его в щеку. «Я знаю, о чем вы говорили». Вдруг сказал он, и «Я поддержу любое твое решение, хоть в случае чего буду ужасно скучать и ждать твоего возвращения». Дима растерянно кивнул, обнял Давида на прощание. Оказавшись дома, он подумал, что надо перекусить, хотя есть не хотелось. Он достал из холодильника вчерашние спагетти, разогрел на сковородке. Добавил томатную пасту, перемешал — Налил в стакан яблочный сок. Спагетти были невкусными. Вернее, они не имели никакого вкуса. Дима вспомнил, что в какой-то книге читал о еде из нефти. Люди относились к ней как к топливу для организма, вроде бензина для машин. После еды он умылся и лег в кровать. Стал думать о разговоре с Яковом, о том, что ему ответить. О том, что стоит испытывать радость из-за этого предложения, ведь это четкая цель. И цель благородна сделать так, чтобы у пришествия, которое укрыло его, стало больше сторонников. Это хорошо, это очень хорошо, но радости все равно не было. Вместо нее он испытывал другое чувство, что его засасывает в зыбучие пески. Это чувство появлялось и раньше, но теперь, когда все понемногу налаживалось, оно ощущалось еще острее забучие пески медленно съедают его, и чем отчаяннее он старается выбраться на твердую почву, тем быстрее проваливается вниз. И все же, если быть с собой честным до конца, то только в предложении Якова он видел выход и какую-то надежду на будущее. Если все удастся, пришествие станет сильнее. Яков оценит его работу, решимость, смелость. Как он вообще может отказать людям, которые помогли ему? Приютили, дали дом, еду. Дали возможность встречаться с Давидом и даже надеяться на что-то лучшее. Хоть он не успел восстановиться после бегства, дни, проведенные здесь, были лучшими за долгие годы. И что? В благодарность за это отказать им? Он так не поступит. Да и потом, кто знает, может, эта цель и вытащит его из апатии. Надо хотя бы попробовать. Чем дольше он думал, тем больше доводов находил в пользу согласия. Это и правда благородная цель сделать что-то для изменения мира. А взрывы, если бы речь шла об убийстве, он бы никогда на это не пошел. Никогда. Он не такой. Но здесь речь о другом. В этом нет ничего плохого. Да и мне ли говорить Якову, что такое хорошо и что такое плохо? Подумал он и закрыл глаза. Может, именно для этого я здесь и оказался?»